Глава десятая. Неисправимые ошибки. Зверь за секунду преодолел половину двора и распластался в прыжке. было одернулся в сторону Хорена, но тот шагнул вперед и слегка пригнулся, приготовившись поймать Барса. Но этого не потребовалось. Словно бы из ниоткуда, кошке стремительно метнулся мужчина с короткими черными волосами. Он врезался в бок зверя, и они покатились по мостовой. Барс разъяренно зашипел и вцепился когтями в противника, но тому также, словно бы из ниоткуда бросились на помощь. Еще двое мужчин подскочили к катающемуся по двору клубку и навалились на зверя. Ранхаш мрачно посмотрел на Шедая. «Действительно, никакой охраны», — в холодном голосе звенел сарказм. Лекарь изобразил чистейшее недоумение. «О чем вы, господин? Это, вероятно, стража-сокровищницы?» Эта маленькая ложь была почти тут же раскрыта. К Ранхашу с поклоном подошел четвертый мужчина и попросил. «Харен, не могли бы вы пройти внутрь, пока мы разбираемся с этой проблемой?» Взгляд его скользнул по левой ноге Ранхаша. Оборотень отвел глаза почти тут же, но Харен был очень внимателен. Ничего не ответив, он шагнул вперед к ярящемуся зверю. Охранники в полном молчании прижимали изворачивающееся животное к мостовой, едва не ломая ему лапы. Черноволосый оборотень, изрядно ободранный и укушенный в плечо, сноровисто ощупывал хребет зверя, а затем, найдя нужную точку, надавил на позвонки, смещая их. Барс шипел, глаза его возмущенно распахнулись, и все его тело выгнуло. Раздался треск смещаемых и ломаемых костей. Туловище зверя начало укорачиваться и истончаться. Лапы удлинятся. Мягкие подушечки вытягиваться пальцами. Морда вмялась внутрь, слегка вытянулась к низу, а уши безжалостно смялись. Шерсть начала укорачиваться и исчезать, словно втягиваясь в кожу. Через минуту стало понятно, что нападавшим была не кошка, а кот. Охрана продолжала прижимать к мостовой дрожащего вида Ишей. Парень все еще пытался выкрутиться и бросал на Хорена ненавидящие взгляды. «Ого!» — выдохнул Шедай. «А я грешным делом на мгновение решил, что это Ерон». На его лице застыло странное выражение. Напряженно нахмурив брови, лекарь будто что-то вспоминал. Затем в его глазах мелькнуло сожаление, быстро сменившись уже привычным весельем. «Господин Вейдаш!» Ранхаш, прихрамывая, подошел еще ближе и присел рядом с удерживаемым оборотнем на корточке. Чем обязан столь странному визиту? Парень яростно выдохнул, почти выплевывая воздух. Чем? Харен, вы украли у меня кое-что? Шидай не удержался от восхищенного присвиста и внимательно посмотрел на своего господина. Тот глядел на посмевшего обвинить его в воровстве наглеца с совершенно нечитаемым лицом. Просто смотрел ледяными глазами в горящие ненавистью глаза Вие Тот взбесился еще больше. и дернулся вперед. Ранхаш медленно поднялся, не сводя взгляд с мальчишки. «Ведите его за мной», — распорядился он и развернулся к сокровищнице. Новый хранитель встретил Харена, за которым вели голова парня испуганным взглядом. По просьбе главы сонарижского сыска он тут же предоставил им пустую комнату, и туда впихнули Вейдаша. Тот было дернулся к Харену, но его силой усадили на стул, а один из охранников стал рядом, недвусмысленно выдвинув когти. «Мол, только дернись, и я вырву тебе горло». Его товарищ, заметив заинтересованный профессиональный взгляд Шедая, прикрыл барса ниже пояса своим плащом. «Господин, за нападение на вас его полагается убить», тихо сообщил тот охранник, что ранее просил Харена уйти с места схватки. «Да», — сухо протянул Ранхаш, продолжая смотреть на Виедаша. «В каком из законов это прописано?» Охранник немного смутился. «Господин Шерих», — начал он, но Харен без перебил его. «Шерих, вот и закон!» Посрамленный охранник сделал шаг назад и замер у стены. «Надеюсь, вы возьмете на себя труд обременить объяснениями ваши обвинения?» — холодно поинтересовался Ранхаш, все так же вымораживая взглядом Барса. Тот усмехнулся, зло и хищно. Конечно. Ядовито ответил он. «Вы пришли ко мне ночью как вор и повели себя соответствующе. Вы забрали у меня мою вещь, мое письмо. Я вправе конфисковывать все, что может помочь найти подозреваемую. В отношении же вас я проявил милосердие. Охранники не удержались и обменялись взглядами, которые вы совершенно не оценили. По закону я был обязан заключить вас под стражу по подозрению в соучастии. Но, принимая во внимание вашу молодость, и безрассудство и незапятнанную ранее честь рода Ишей, я решил оставить без внимания этот инцидент. Вы же, как я вижу, желаете, чтобы восторжествовал закон. Письмо, которое могло вам помочь, я отдал. Видаш, подался вперед, упираясь горлом в когти. Но вам этого было мало, и вы забрали то, что забирать права не имели. Видимо, был прав прадед». Он всегда говорил, что для вот их никакие законы не писаны. «Хапайте все, что плохо лежит!» «Господин Видаш, не забывайтесь!» Ровно напомнил ему о границах дозволенного Харен. «Мне напомнить, что вы сами признали существование этого письма?» «И отдал его!» — яростно заявил Вейдаш. «Вы пытались обмануть закон в моем лице». Ранхаш едва заметно прищурился. «И отдали ложный артефакт. «Он не ложный», — упрямо заявил Виедаш. «То, что Майяри не отвечает, не моя вина. Или вы настолько самоуверены и думаете, что она беспрекословно ответила бы на ваше послание? Ваше поведение ночью очень явно показало, что я прав в своих предположениях». «Какое поведение?» Брови Барса издевательски приподнялись, и он нагло ухмыльнулся. «Неужели вы хотите воспользоваться тем, что у нашего разговора не было свидетелей и обернуть все в свою пользу. Мое слово против слова правнука великолепного шериха, конечно, ничего не стоит, но все же, чем вы докажете, что это письмо то самое? Да, это артефакт, его создала Маяри, но создала она его для меня и другого оборотня. Чем вы докажете, что вторая половина находится у Маяри? В комнате воцарилась звенящая тишина. Шедая, прищурившись, с недовольным уважением осматривал наглого мальчишку, а Харен молчал. Молчал и продолжал смотреть на Барса, который даже не пытался скрыть победную улыбку. «Действительно, Харен, чем вы можете доказать свои подозрения? Возьмите на себя труд обременить объяснениями ваше предположения». Ранхаш неспешно шагнул вперед и наклонился, чтобы их с Вейдашем взгляды были на одном уровне. Забудь, я смогу это пережить, тихо произнес Харен. Что? Видаш насмешливо прищурился, решив, что глава сонарижского сыска сдается. Это то, что она ответила тебе. Улыбка сползла с лица Барса, и он стремительно побелел, а потом и посерел. Глаза его распахнулись и остекленели, словно из тела исчезла душа. Напряженный оборотень безвольно обмяк на стуле. Ранхаш выпрямился. «Ты прав. У меня нет весомых доказательств, что это письмо то самое», — признал Харен. «Но я чувствую, когда мне лгут. И ты лгал. Вероятно, я действительно злоупотребил своим положением и злоупотреблю еще не раз. Но закон для меня не пустой звук. Именно поэтому тебя не упекут за соучастие. Доказательств нет. Но три дня за решеткой отсидишь. За нападение». Харен перевел взгляд на охранника у стены и распорядился. «Переправьте его в тюрьму и сдайте на три дня». Охранник недовольно набычился. Старый концерт насчет любых покушений отдал весьма недвусмысленный приказ. «Я проверю», — добавил Ранхаш и развернулся к двери. «Повтори», — неожиданно остановил его голос Виедаша. Ранхаш обернулся и посмотрел на него. На щеках парня появился лихорадочный румянец, а лицо искривила мука. «Забудь, я смогу это пережить», зачем-то исполнил его просьбу Харен. Парень стиснул губы и зажмурился, а затем то ли выдохнул, то ли застонал. И все. чуть слышно спросил он. На это Ранхаш отвечать не стал и молча вышел. «Я очень рада, что у меня был такой друг и возлюбленный, как ты. Ты подарил мне много прекрасных воспоминаний». У него не было желания произносить что-то настолько бессмысленное и наивное. «Господин, куда вы так несётесь?» — его нагнал Шидай. «У нас же по планам допрос хранителя». «К нему», — коротко ответил Ранхаш. Лекарь внимательно посмотрел на него и расплылся в понимающей улыбке. «Не понимаешь и злишься предположил мужчина. Предположение попало в точку. Выдержка изменила Ранхашу, и его лицо раздраженно искривилось. Впрочем, останавливаться и отвечать он не стал. Не одобряешь его, продолжал вещать Шидай. Навлекает позор на семью, ведет себя недостойно, продолжает совершать одну ошибку за другой, врет. Но чувствуешь, сейчас он ведет себя правильно, верно? Губы Харена раздраженно сжались. Шидай усмехнулся. Этот мальчик, твоя полная противоположность. Хочешь, подскажу, в чем правильность? Не дождавшись, ответа Шедай продолжил. Он пытается исправить свои ошибки, хотя и понимает, что уже ничего не исправится. Но пытается, вздохнув, лекарь добавил. А вот тебе даже исправлять нечего. Прикуси язык, не выдержал Харен и прибавил шаг. А может и есть чего, с намеком протянул Шидай.